Глава 2. После того, как меня отпустили, предварительно записав координаты и паспортные данные, я решила прогуляться и немного прийти в себя. Подставляя лицо свежему ветру, я шла, словно на автопилоте, пряча слезы от прохожих. Услышав звонок, я вытащила из кармана мобильный и, увидев на дисплее имя Матвея, решила не отвечать. «Иди, совещайся», — проворчала я телефону и завернула в первый попавшийся бар. Пройдя мимо охранника, который пытался объяснить мне, что заведение еще закрыто, я уверенно направилась к столику. «Простите, но мы откроемся только через пару часов. Извините, но я должен попросить вас покинуть зал». Охранник встал рядом со мной, показывал мне на выход. «Уйди», — буркнула я взглянув на подошедшего к нам администратора. «Пусть он уйдет». Но, достав из кошелька 100-долларовую купюру, я протянула ее администратору и устало произнесла, «Я хочу выпить, мне очень плохо». Но у нас еще даже бар не открылся. Плевать. Вторая 100-долларовая купюра наконец-то установила взаимопонимание между нами. Администратор тут же велел охраннику вернуться на свой пост и, подозвав официанта, пообещал, что сейчас тот сделает все в лучшем виде. «Только вы не против, если на сцене будет идти репетиция?» – подчеркнуто дружелюбно спросил он. «Наоборот, хорошо. Хоть можно отвлечься». Официант слегка оторопил от моего заказа. Пол-литра водки, черного хлеба и соленых огурцов. «Может быть, что-нибудь еще неуверенно поинтересовался он? Не хотите меню посмотреть? Я могу вам что-нибудь посоветовать. Больше ничего не надо». Так и не заглянув в меню, я отдала его официанту. Он не заставил себя ждать, и уже через несколько минут на моем столе оказались графин с водкой, корзиночка с хлебом и тарелка с солеными огурцами. «Мне нужна еще рюмка. Еще? Вы же одна!» «Мне человека помянуть надо». «Да, конечно», — смекнул официант и побежал за рюмкой. Он разлил водку и, отойдя от стола, встал у барной стойки, подозрительно посматривая на меня. Я положила на наполненную до самых краев рюмку ломтик черного хлеба и со словами «Пусть земля тебе будет пухом» залпом осушила свою порцию. «Водку пить я не умела». Горло обожгло, а из глаз хлынули слезы. Поспешив съесть огурец, я закрыла глаза и с трудом сдержалась, чтобы не разреветься. Перед глазами стоял Алексей. Высокий, интересный, сильный, надежный, преданный и влюбленный. Я знала, что он влюблен в меня с той минуты, как взяла его на работу, но всегда делала вид, что не замечаю этого. Боже, как же я от всего устала! Я долго шла к тому, чтобы достичь своего сегодняшнего положения. Но чем больше были мои достижения, тем серьезнее становились потери. Взглянув на сцену, где танцевали полураздетые девушки, я увидела, что к моему столику направляется интересный молодой мужчина в деловом костюме и белоснежной рубашке. — Добрый вечер! — поздоровался он с открытой улыбкой — которая чертовски ему шла и сразу вызывала расположение. «Я хозяин этого клуба. Меня зовут Сергей». Я кивнула и пригласила его сесть. «Создать мне компанию». «Я просто хотел пожелать приятного вечера». «Какой он, к черту, приятный!» «Самый паршивый вечер в моей жизни!» «Все так плохо!» Сергей, поправив галстук, сел рядом. «Меня зовут Нина». «Сергей, а ты не хочешь со мной выпить?» «Я на работе не пью. Что-то случилось?» Осторожно поинтересовался он. «Случилось. У меня машину взорвали. Водитель погиб». «Я что-то слышал. Сегодня на Кутузовском взрыв был у салона красоты. По радио в новостях говорили». Сергей поднял брови и застыл. «Так это твоя машина?» «Моя». «Ну ты даешь. А ты не шутишь? А что?» «Разве по мне не видно, что мне не до шуток?» Сергей тут же подозвал официанта и возбужденно заговорил. «А ну-ка, накрой девушке нормально стол. Что это она с хлебом и огурцами сидит?» Так она сама наотрез отказалась в меню заглядывать, попытался объяснить официант. Но Сергей не посчитал нужным его выслушать и продолжил дальше, чтобы через несколько минут стол выглядел достойно И на нем были рыба, мясо, фрукты. Горячего принеси. фирменное блюдо от шеф-повара. Я тебе еще раз повторяю, что стол должен выглядеть прилично, а не как в дешевой забегаловке на вокзале. И запиши это все насчет заведения. Я же сказала, что ничего не хочу, вмешалась я. А я тебя и спрашивать не буду. Ты мой гость, и я тебя угощаю. Такое с каждым может случиться. У моей машины один раз прямо у дома какие-то ублюдки покрышки порезали. «Покрышки — это ерунда», — горько вздохнула я. «У меня их тоже несколько раз резали. И колеса резали, и стекла били. А вот теперь машину взорвали. Хороший парень погиб. Работал у меня водителем и охранником. Пока я в салоне красоты сидела, он за сигаретами съездить хотел. Вот тебе и съездил. Странно, почему машину взорвали когда тебя в ней не было. Менты говорят, это предупреждение, меня напугать хотели. У тебя с кем-то серьезные проблемы? Да вроде никаких проблем нет. А ты чем занимаешься? Я президент крупной фармацевтической компании. Красиво звучит. Женщина и президент. А что тебя так удивляет? Ну просто считается, что женщина должна сидеть дома и варить борщ. Понятно. «Ты тоже из той породы мужиков, для которых женщина — это кухарка?» «Да нет, я в этом смысле более продвинутый. Все-таки современный клуб держу. У меня, между прочим, в штате самая красивая стриптизерша Москвы». Когда официант заставил наш стол аппетитными блюдами, я бросила в сторону Сергея удивленный взгляд и спросила, «Ну, и кто будет все это есть?» «Вместе?» — невозмутимо ответил он. «У меня сегодня как раз...» Маковой росинки во рту не было, голодный. Так что за это можешь не переживать. Я с удовольствием составлю тебе компанию. А может, тогда и выпьешь? На работе не пью. Да ладно, на твоей ли работе не выпивать? Сергей покосился на стриптизерш с любопытством разглядывающих меня и показал на ту, что была в середине. Вон, видишь ту рыженькую? Скажи, на тебя похоже. Точно похоже. Удивленно ответила я. Я когда к столу подошел, то подумал, кого-то ты мне напоминаешь. А потом сразу ехал, что нашу Аньку, рыженькую. Сергей задумчиво посмотрел на стриптизерш и предложил. Нин, а давай ко мне в кабинет перейдем. Я все же владелец клуба. Мне нежелательно тут сидеть и выпивать. Сейчас позову официантов, и они все перенесут. Если честно, я бы с тобой рюмочку-другую выпил, но не при своих сотрудниках. Я не против. Чуть позже мы уже сидели в довольно большом уютном кабинете Сергея, выпивали, ели и говорили за жизнь. Я залезла с ногами на кожаный диван, он устроился напротив в огромном кресле и не сводил с меня глаз. Несмотря на кратковременность нашего знакомства, подсознательно мне казалось, что я знаю его, черт знает, как долго. С ним было как-то легко и просто. Сергей... «Ну скажи, почему в нашей стране так успешных людей ненавидят? За что? За то, что мы вкалываем, как проклятые, спим по четыре часа в сутки и постоянно рискуем, но ведь те, кто нас осуждает, никогда не захотят так жить». Неожиданно меня прорвало, и я стала выкладывать совершенно чужому человеку всю свою биографию. Я рассказала ему, что мне никогда и ничего не давалось легко что слезы вошли в мою жизнь очень рано, намного раньше, чем можно себе представить. Я поведала ему о любви, похожей на муку, о том, как один человек лишил меня воли и рассудка, о том, что я все терпела и прощала. И несмотря на то, что я сильная и волевая женщина, эти отношения почему-то делали меня беспомощной. Я всегда задавала себе вопрос, любил ли он меня, и понимала, что любил, просто у него была такая своеобразная любовь. Он издевался, делал больно, мучил и при этом любил. Я рассказала, что очень ценю свободу и больше никому не отдам свое сердце. Я призналась, что после неудачного опыта личной жизни я была полностью уничтожена, опустошена, растеряна и унижена. Я никому не желаю испытать того, что испытала я. И все же я к своей судьбе не в претензии, потому что она соткана из силы и беззащитности, веселого смеха и подступающих глазам слез. Я должна жить и работать. Из той страшной истории меня вытащила и спасла работа. Я знаю, что достигну большого успеха. Я умна, упорна и трудолюбива. Я должна жить вопреки всем обстоятельствам, сжав волю в кулак и стиснув зубы. Я из тех женщин, которые идут на пролом и добиваются всего сами. Я обязательно выиграю кровавую схватку с жизнью и завоюю победу. Мое уставшее сердце выдержит. Время, когда оно отказывалось биться, осталось позади. Я знаю, что плачу за успех высокую цену но хорошо понимаю, что в состоянии ее заплатить, потому что никогда не искала легких путей и всегда хочу иметь намного больше, чем я имею. Занявшись бизнесом, я попала в жестокий мир влиятельных мужчин, которые ведут игру только по своим правилам и заставляют играть по ним остальных. Я столкнулась с людской завистью, ненавистью, алчностью, жестокостью и постоянной несправедливостью. И почему у нас такой народ злой, заплетающимся языком, произнесла я и посмотрела на заметно пьяного Сергея. Серега, ну за что они нас ненавидят? Ведь у них есть время для того, чтобы жить, а у нас его нет. Это ты точно подметила, кивнул Серега. Они даже в страшном сне не могут себе представить, сколько у нас проблем. А заплатили бы они цену, которую заплатили мы? Хотели бы они очутиться на нашем месте со всеми нашими проблемами? Если реально оценить ситуацию, то они бы никогда не согласились оказаться на нашем месте. Зачем же они тратят эмоции на чужую жизнь? Неужели они не понимают, что легко ничего не дается? Чтобы сделать блестящую карьеру, нужно очень много работать на мизерных окладах и почти не спать ночами. Нужно быть целеустремленным и уметь сворачивать горы. С неба никогда ничего не падает. Они не знают, что значит постоянно рисковать. Мне всегда жалко людей, с недаемых завистью, ведь они портят кровь сами себе. У тех, кто достиг большего, можно только учиться. Это же прекрасный пример для подражания. Серега, ну где справедливость?» Сергей тут же налил нам еще и с сочувствием подтвердил. «Нинок, я тебя отлично понимаю. Мне самому нелегко, хотя я и мужик. Вечно одноклассники в клуб приходят и начинают деньги на пиво клянчить, словно я им чем-то обязан. Нин, ну ты пойми меня правильно. Мне денег не жалко. Но ведь какой-то предел должен быть или нет? Раз дашь два, а потом это становится правилом. А стоит только раз отказать, и дружба перерастает в ненависть. Тебя будут называть жмотом, забывая, сколько раз ты им помогал прежде. Но кто им мешает заработать? Целыми днями во дворе пиво пьют и всем кости перемывают. Я им ничем не обязан, что из этого болота вырвался. Уж если я кому и обязан, то только себе». Мог ведь с ними на лавочке сидеть или осыточить. Бывшим одноклассникам я должен, соседям тоже. Родня вообще насела. Я до того, как бизнесом стал заниматься, понятия не имел, что у меня столько родни, троюродные тети, пятиюродные дяди, мрак. И все денег хотят, обижаются. Через одного дома сидят, задницы греют и считают, что я им должен как это все достало. Повадились сюда приходить и жрать за счет заведения. Я теперь официантам строго-настрого запретил бесплатно их кормить. А то бывший одноклассник заваливается с другом. Я с ним в школе-то никогда не общался, а потом и вообще про него забыл. Напили, наели на приличную сумму, ведь все самое дорогое заказывали, а заплатить на отрез отказались. Стали грузить официанта, что они мои друзья. В общем, охрана их из клуба не выпускает, и тут я приехал. А одноклассник мне и заявляет, «Серега, какие деньги? Я же твоим корешем был и с тобой за одной партой в начальной школе сидел. Ты типа скурвился, что ли, бизнесмен хренов?» «Да, Серега», — кивнула я, — «и мне все это знакомо. Постоянно всплывают люди из прошлого». Сами меня находят, трындец, и каждый хочет хоть как-нибудь зацепиться. Сергей вновь налил по рюмке и предложил тост. Давай выпьем за нас, а точнее за тебя, женщина в бизнесе, да еще на шпильках это гремучая смесь. Пусть твой бизнес процветает, и все неудачи обходят тебя стороной. О чем ты говоришь? Если машину взорвали, то меня не сегодня-завтра могут убить. Стараясь сдержать слезы, я прикусила нижнюю губу. «Господи, как же я от всего устала! Так может, тебе отдохнуть? В ближайшее время точно не получится. Все расписано по минутам. Если только позже...» Я задумалась и тут же добавила. «Если, конечно, жива буду, так может, тебе на какое-то время найти замену и пересидеть шумиху? Какую еще замену? О чем ты?» У меня есть соображения на этот счет.